«Я бы с ним не связывался упрямо», — сказал Гарик. «Это очень скользкий тип. С ним опасно иметь дело». В салоне наступила тишина. Из соседнего ряда выкатился запыленный «Лексус», резко повернул, едва не задев бампер впереди стоящей машины, и, проехав перед ними, скрылся из виду. Они проводили его настороженным взглядом. «Мой счет во втором коммерческом банке на Манхэттене был арестован», — медленно отчеканил Сурен. продолжая смотреть вслед уехавшей машине. Полтора миллиона долларов. Конфискация светила, полный кирдык. И тогда я встретил этого Джефферсона в Тиходонске. Он выдавал себя за русского, москвича. Гарик, который наверняка уже слышал эту историю, отчастого использования приобретшую почти мифологический привкус, внимал с довольно мрачным видом. «Мы сидели на веранде в Белом Медведе», — продолжал Сурен. «Апрель — хорошая погода. В Тиходонске очень красивый апрель. И вот он взял мобильник и позвонил прямо в Америку. Потом нам принесли еду, кстати, очень вкусную, он выбирал. Мы ели, болтали. Я был уверен, что он прогнал фуфло, повесил мне лапшу на уши. Но тут позвонил мой поверенный из Нью-Йорка. И сообщил, что счет разморожен. За два часа. Нормально? Гарик хмыкнул. И это еще не все. Он очень интересовался стратегическим секретным оружием. За это русские его арестовали. А потом вдруг освободили и выпустили обратно в Америку. Выпустили шпиона. Да еще вместе с русской женой. Это... Ну, чтоб ты понял. «Это все равно, что ваши арестовали Освальда за убийство президента, а потом выслали его в Россию вместе с Мерлин Монро». Гарик хмыкнул еще раз. «Освальда убили, а Мерлин Монро умерла раньше Кеннеди. Ну, сбрижит Бордо, неважно, важен сам факт. Так что я знаю, что он скользкий тип. И сейчас мне нужна эта его скользкость». Вы рассказали интересные истории, но они из российской жизни. Я не специалист по России и не могу их комментировать. Акульи глаза гарика ничего не выражали. Только я попросил друзей из флоридского филиала организации, и они пошарили в компьютерных базах данных. И что насторожился Сурен? Его имени нет в списках пассажиров, вылетевших из аэропорта в США за последние три месяца. В управлении по налогам отсутствуют сведения о его доходах, позволивших купить магазин. В полицейском департаменте имелся материал о нарушении Вильямом Коннордом Джефферсоном правил торговли оружием. Он продал винтовку жителю другого штата, а за это лишают лицензии. Только никаких мер к нему принято не было. «Ну и что?» – уже с раздражением повторил Сурен. «Справки, лицензии, подумаешь, все можно уладить». Гарик повернулся и оцарапал лицо Сурена жестким взглядом своих злых глаз. «Да то, что это в России, подумаешь, а в Америке такого быть не может. Здесь не принято что-то улаживать, за это сажают в тюрьму. Ваш Джефферсон не просто скользкий тип. Это Джим Энн, человек правительства. И лучше держаться от него подальше, потому что где начинаются интересы правительства, там заканчивается хваленая американская демократия». Там возможны странные катастрофы, таинственные убийства и загадочные исчезновения. «Пугаешь?» — недобро усмехнулся Сурен, в свою очередь устаившись на Гарика гипнотизирующим, внушающим ужас взглядом, за который в определенных кругах Тиходонска его называли «змеем». «Я никогда не останавливаюсь на полпути». Тем более, когда на кону такие ставки. Гарик пожал плечами и отвернулся. Моё главное правило — живой клиент лучше мертвого. Я всего лишь следую этому правилу и даю вам хороший совет». «Я сам устанавливаю правила», — прошипел с заднего сидения Сурен. «И всегда добиваюсь своей цели. Не так так эдак». «Не будите спящего лешего», — гласит народная мудрость. «Правильно гласит. Леший устал». Он приперся домой за полночь, у него был чертовски трудный день. Ему положено несколько часов здорового восстанавливающего сна. Но он не спит. Нервы, как замерзшие до веревочной хрупкости канаты. Внутри черный холодный ком. Надо бы выпить, до да нечего. К тому же тошнит и пить не хочется. Вход в замуровку с хорем он, конечно, завалил. Чуть жилы не порвал. Жопу в мыле, но сделал как надо. Настоящий склеп. Нет, усыпальницы фараонов. Завалена намертво. Чтобы никогда и никто не побеспокоил единственного друга. Или даже брата. Во всяком случае, ближе у него никого не было. Может, только Том. Но и Тома больше нет. Никого нет. Он один остался на целом свете. И как же теперь быть с Керченсом? Он хочет, чтобы на свете никого не осталось? Как быть? Леший устал. Он припёрся домой за полночь с ободранными руками и весь в цементной пыли, но он не спал. И когда в начале второго раздался телефонный звонок, ему даже не пришлось открывать глаза. «Сенцов? Это майор Крушинский. И где ты болтаешься, что тебя никак дома не застать?» Недовольно пророкотал в трубке знакомый голос. «У нас серьезное ЧП, Сенцов. Требуется твоя помощь». Никакие отговорки не принимаются. Машина уже у твоего подъезда. Руки в ноги и вперед. «А что случилось?» спросил Леший, выглядывая в окно. Два уазика с выключенными фарами стояли, перегородив подъездную дорогу. Рядом топтались несколько молчаливых фигур. Леший подумал, что если бы он возвращался домой обычной дорогой, а не через подвалы, то встреча произошла бы уже давно. «Что случилось, то случилось. Все узнаешь на месте», сказал Крушинский. «Давай, Сенцов, не тяни Мурку, топай!» Сурен с Оксаной сидели у двери на веранду, обдуваемые легким приятным бризом, но защищенные от прямых солнечных лучей тяжелыми желтыми шторами. Жора и Алекс, как обычно, устроились неподалеку и внимательно наблюдали за окружающей обстановкой. Все было спокойно, но есть и пить им запрещалось в любом случае. Оксана беспомощно держала в руках меню. Ее всегда смущал момент выбора блюд, а особенно вин. Вот и сейчас Сомелье добрых пять минут распевал гимны в честь долины Луары с ее меловыми и кремнистыми почвами, виноградниками и божественной грибковой плесенью, после чего уговорил Оксану, она, кстати, не поняла и половины из всего, что он наговорил, взять куле де Сэран» 1978 -го года. который идеально подойдет к рекомендованному лично шеф поваром цветку каталонского кабачка, фаршированному креветками. Она поспешно кивнула и испытала облегчение от того, что выбор закончился. Сурен не вмешивался, только слушал и посмеивался. Себе он заказал телячий стейк средней прожарки и тот дорогой виски, который пил за каждой трапезой. — У тебя в магазине все в порядке, Барби, — сообщил он. «Гарик уверен, что управляющий вас не обманывает, так что можешь порадовать своего супруга». Оксана покачала головой. «У меня нет с ним связи». «Он тебе не звонит?» — Сурен прищурился. «И ты ему не звонишь? Как такое может быть?» И вдруг Оксану пробил холодный пот. Она с неожиданной ясностью поняла, что вопросы про Билла не случайны, и вызваны они вовсе не заботой о ненаглядной Барби. нет. Не такой сентиментальный влюбленный Сурен Грегинович Бабиян. Именно Билл Джефферсон понадобился Сурену. Именно из-за него Сурен приехал в Дайтона-Бич. Она, Оксана, вовсе не цель, а только средство. Но что стоит за всем этим? Неужели противостояние государств, схватка фирмы и КГБ? Тогда ее действительно могут скормить крокодилам «Что с тобой? Ты побледнела, Барби, тебе плохо!» Она положила вилку и вытерла лицо жесткой крахмальной салфеткой. «Скажи мне честно, Сурен...» Оксана посмотрела прямо в глаза своему любовнику. «Ты приехал из-за Билла?» Сурен вздохнул, но не стал отводить взгляд. «И нет, и да, девочка. Ты очень чуткая, ты ощутила мою тревогу и опередила меня. Я собирался тебе все рассказать, но не успел, извини». Сурен пошарил по столу, нашел ее маленькую руку и накрыл своей широкой ладонью. «У меня большие проблемы в России, детка. Меня обвиняют в уклонении от уплаты налогов, арестовали все счета, опечатали консервный завод в кротова возбудили уголовное дело. Я еле успел выехать за границу, но обратно вернуться не могу. Меня сразу арестуют. Вот я и решил обратиться к твоему супругу. Но зачем тебе бил?» «Как он может тебе помочь?» Сурен нежно перебирал ее пальцы. «В первую очередь я думал не о Билле, а о тебе. Раз мне предстоит долго жить в Америке, я решил найти тебя, потому что ты мне очень дорога. А Бил меня однажды выручил в серьезном деле, и я надеялся, что сможет выручить еще раз». Оксана молчала. Это походило на правду. «Конечно, досадно, что в Дайтона-Бич» Сурен летел не на волшебных крыльях любви, а на холодных плоскостях коммерческого расчета. Но что делать, такова жизнь. Она немного успокоилась. «Давай выпьем, Барби!» Сурен многозначительно поднял стакан с виски. «За тебя! За нашу встречу! За наше будущее! За нас!» Не особенно разбираясь в тонкостях вкуса, Оксана осушила свой бокал. В голове приятно зашумела.